Февраль 2019. Пятница, 1 февраля. Первый день начался и закончился ректальными осмотрами пациентов. Уверен, что в ближайшие несколько месяцев мне не захочется делать это снова. Мой бедный палец. Суббота, 2 февраля. Забавно, что радость от переезда за город затмевает скучные формальности. Большую часть дня я потратил на разговоры с агентами по недвижимости, как городскими, продавая нашу квартиру, так и сельскими, арендуя небольшой коттедж. Еще я связался с агентствами терапевтов на замену. Мне нужно иметь возможность оплачивать счета, когда мы переедем. А также набросал заявление на увольнение. Это самое неприятное. Все это несколько волнующее поэтому пришло время на полную громкость включить в гостиной классическую песню Queen «Under Pressure». Я хватаю Уильяма с пола и, подпивая начинаю кружить. Его лицо светится от счастья. Понедельник, 4 февраля. После напряженных выходных наступает менее чем желанное разочарование. Это единственное слово, способное описать мою нынешнюю компанию. У нас с миссис Грентом долгая история. Мы боролись друг с другом во время бесчисленных телефонных консультаций и личных встреч. Понимаете, в 64 года она разочаровалась в себе, в жизни и теперь безучастно сидит напротив меня. У нее на коленях лежат лекарства, письма врачей, газеты и, похоже, недавно купленные продукты. Все это в хаотичном и неразобранном виде валяется в ее сумке. Думаю, это следует передать тому, кто на самом деле заслуживает. Я хочу встать, подвести миссис грантом к зеркалу и заставить ее посмотреть на себя. «Что вы имеете в виду под словом «заслуживает»?» Отвечаю я, не в силах поверить в ее очевидное мученичество. Я наклоняюсь к ней и с нескрываемым раздражением на лице прошу объясниться. Миссис Грентом говорит, что она конченый человек и ей уже нельзя помочь. Поскольку диабет второго типа плохо поддается контролю, она не хочет занимать место в клинике лечения диабета, который я зарезервировал для нее. По ее мнению, его должен занять кто-то более достойный поэтому и решила не приезжать в клинику. Господи, хватит уже! Как какой-то злой попугай, я откидываюсь на спинку кресла и повторяю все, что миссис Грентом только что сказала. Она ищет ответы в сумке, засовывая ненужные ей бумаги поглубже, словно пытаясь защитить их от моего гнева. И я пришла только для того, чтобы лично извиниться перед вами за доставленные неудобства. Я театрально поднимаю руки и говорю ей, что она сумасшедшая, в хорошем смысле этого слова я знаю что она простит меня поскольку мы уже танцевали этот танец раньше она знает что я хочу ей помочь и желаю ей только хорошего а еще я знаю как ей нелегко за последние три года она внезапно потеряла мужа из за инфаркта а потом умерла ее собака единственный оставшийся компаньон теперь у нее финансовые трудности мешающие уехать от соседей которые судя по всему являются антисоциальными придурками рядом с которыми никто не хочет жить у нее нет настоящих друзей а люди, с которыми она дружила раньше, давно отвернулись от нее, устав от черной мантии, которую она теперь никогда не снимает. Я вздыхаю и говорю, что хочу измерить ей артериальное давление. Мы сидим в грустном молчании, пока я просматриваю ее медицинскую карту. Я киваю монитору компьютера, в очередной раз убедившись, что миссис Грентом получила всю помощь, которую мы можем предложить. Услуги специалистов по психическому здоровью, организации по поддержке одиноких людей, Организации по поддержке пожилых людей, медсестер, специализирующихся на психическом здоровье, хотя она ни разу не приходила к ним на консультацию, и очень агрессивного терапевта, который пытается сделать все возможное, чтобы разжечь в ней хоть что-то похожее на огонь. Кажется, что в ее жизни все так сыро, что развести огонь никак не получится. Полная инерция. Это трагично. Жизнь, ее жизнь, теперь превратилась в одно бесконечное самоуничтожение. Она встает, как только я снимаю с нее манжету тонометра. Естественно, ее давление повышено, несмотря на три препарата для его нормализации, которые она принимает. Ошеломленный, я спрашиваю ее, «Куда вы?». Она снова садится и говорит, что не хочет впустую тратить мое время. Я закатываю глаза и отвечаю, что мне за это платят, поэтому ей не следует себя винить. Я сажусь в кресло и смотрю в ее хронически печальные глаза. Меня огорчает, что я не могу все исправить и помочь ей. В конце концов, каждый врач стремится помогать людям. Меня приводит в ужас, что я не могу достичь всего, что я хочу сделать для нее. Я чувствую, как подвел ее. Опять же, дело не во мне и не в моих желаниях. Понимая, что все бесполезно, я задаю последний вопрос. Могу я что-нибудь сделать для вас, что угодно? Она качает головой и объясняет, что, по ее мнению, ей стоит остаться наедине со своими проблемами. Правда в том, что она права, как бы неприятно мне это ни было. Как терапевт я выполнил свои обязанности в полной мере. Сейчас не осталось терапии, которую я мог бы ей предложить. Она находится в здравом уме и может отказаться от помощи и жить, как считает нужным. Некоторых людей просто невозможно спасти. Это реальная жизнь, а не голливудский фильм». Я киваю, соглашаясь с ней, но говорю, что все равно буду звонить каждый месяц, чтобы узнать, как она, и спросить, не изменила ли она свое решение. Она благодарит меня и понуро выходит из кабинета. Прощальные слова миссис Грентом передают краткое содержание ее мира. Я просто очень скучаю по Герберту. У некоторых разбитое сердце не может срастись заново. Среда, 6 февраля. Я не могу не извиниться перед Кэролайн, медсестрой нашей клиники. Честно говоря, сидя на ежемесячном собрании с ней и другими сотрудниками, мы встречаемся каждый месяц, а также в случае значительных событий, вроде тех, о которых я рассказывал в июле прошлого года. Я краснею за миссисталли. Вот черт! Может, у меня тот синдром, при котором человек влюбляется в своего похитителя? Как он называется? На лицах моих коллег отражается смесь веселья и облегчения. Конечно, не они же отдуваются за миссисталли. Когда я изменяюсь перед Кэролайн за то, что моя пациентка не впустила ее в дом. Она якобы была слишком занята, хотя никогда не выходит из дома. Я смущенно улыбаюсь Кэролайн. Судя по прилагательным, которыми она описывает их общение с миссис Талли через прорезь для почты, она возненавидела каждую секунду этого визита. Попробовали бы вы быть ее терапевтом, шучу я. Она не улыбается в ответ. Более того, миссис Талли сказала Кэролайн, тоже через прорезь для почты, что сначала она поговорит о ней со мной и только потом примет решение. Она все выставила так, будто я ее сообщник. Спасибо, миссис Сталли. Стокгольмский синдром, вот как это называется. Четверг, 7 февраля. Мы все слышим, как сердцебиение нерожденного ребенка наполняет кабинет. Я улыбаюсь Дженни и ее мужу Даррену, нежно положившему руку на плечо супруги. «Идеально», — говорю я, убирая детектор сердцебиения плода Сони Кейт с большого живота, лежащей на кушетке Джены. Поскольку срок уже 34 недели, родительство стучится в двери. Им кажется, что они готовы к нему, но на самом деле, как и все будущие родители, они совсем не подготовлены к ожидающим их приключениям. Я улыбаюсь, думая о своем растущем родительском опыте. Удивительно, но Уильяму скоро исполнится 5 месяцев. Когда мы с Элис были на их этапе, то не могли даже представить себе весь спектр физических и эмоциональных фейерверков, в которые слепо влетели головой вперед. Одни просто приковывают к себе ваш взгляд, другие вас щекочут, а третьи вызывают кровотечение. Не задумываясь о том, что кто-то может счесть мой поступок непрофессиональным, как скучно, я показываю на телефоне недавнюю фотографию Уильяма, на которой он улыбается в своих прыгунках. Его голова все еще похожа на очищенную картофелину. Они смотрят на фото и оба говорят, какой у меня чудесный сын. От этой похвалы меня переполняет гордость, но я быстро убираю телефон в карман, понимая, что только что повел себя как хвастливый родитель. Более того, это было непрофессионально. Пока Джена медленно поднимается с кушетки с помощью Даррена, в последней неделе ее нерожденный ребенок усердно смещает центр тяжести, я говорю, что они с малышом... Да, да ты тоже. Прекрасно справляются. У Джены нормальное артериальное давление, а в ее моче нет белка. Потенциальный показатель пресклампсии, опасного состояния, возникающего во второй половине беременности и характеризующегося такими симптомами, как головная боль, отеки лица, рук и лодыжек, а также проблемы со зрением. Или признаков инфекции. Сердцебиение ребенка нормально для такого срока. Наконец, окруженность живота тоже в полном порядке и позволяет приблизительно определить размер плода. Они сидят, взявшись за руки, и радостно улыбаются. Мне приятно это видеть. Для первой беременности у них все прекрасно. На данный момент я не вижу предпосылок к тому, что это может измениться. Заполняя карту Дженны, у всех беременных женщин бумажные карты, а не электронные, чтобы они могли в любой момент взять их с собой в больницу, если появится необходимость. Я вижу, что все скрининги прошли хорошо, и у акушерок нет повода для беспокойства. Я шучу с Дарреном на тему цвета стен в детской, поскольку на прошлых консультациях они говорили, что именно он отвечает за это. Поскольку они не знают пол полребенка, он решил выбрать нейтральные цвета, оттенки серого и желтого. «Отличный выбор, папочка», — киваю я одобрительно. Когда консультация завершается, я открываю дверь как можно шире и шучу, что Дженне нужно много пространства, чтобы не застрять. Я желаю им всего наилучшего, ведь я вряд ли увижу их еще раз до рождения ребенка. Думаю, скоро в мой кабинет войдут два совершенно других человека, ведь их жизнь изменится навсегда. Я, как всегда, думаю об Уильяме и гадаю, чем он сейчас занимается. Пятница, 8 февраля. Вам повезло, если вы сегодня придете ко мне на прием. Видите ли, через 24 часа мы с Элис и Уильямом будем сидеть в самолете, направляясь в Марокко. У Уильяма начали резаться зубы, поэтому он точно будет вести себя плохо. Все это означает, что сегодня, пока мое тело сидит в кресле, ритмично качаясь из стороны в сторону и ожидая, когда к двери медленно подойдет следующий пациент с кадунками мой разум уже находится в самолете». Ремень пристегнут, журнал с бортовыми развлечениями пролистан, Ром с Колой уже ждет меня. Первый заграничный отпуск с Китлов. Я выхожу из транса и перестаю раскачиваться на кресле. Стук. Пациент с ходунками подошел. Я открываю дверь. Мне нужно вернуться к работе еще на несколько часов. Кроме того, отпуск для терапевтов часто связан с суетой. Я не имею в виду сам процесс, поскольку я получаю отпуск так же, как и вы, то есть запрашиваю его в отделе кадров. Суета связана с дополнительной работой, которую мне приходится выполнять за неделю до отпуска. По существу, мне нужно передать дела своим заместителям. Мне необходимо удостовериться, что мои пациенты, которым требуется дальнейшее наблюдение, направление к узким специалистам или проверка результатов анализов, во время моего отсутствия получат помощь другого врача, который знает, что с ними делать. Врачи получают от меня информацию о пациенте либо в ходе словесной беседы и совместного просматривания карт, либо, поскольку у нас обычно нет времени на такую роскошь, в ходе быстрого обмена электронными письмами, где я прошу изучить медицинские карты и связаться с пациентами. Если пациенты кошмарные, то я еще извиняюсь. Естественно, это означает, что за неделю до отпуска нужно заполнять карты тщательнее, чем в любое другое время года. Везет же моим заместителям. Суббота, 9 февраля. 9 часов 57 минут. «Макс, не забудь черную сумку у ильема Слова Элис меня шокируют. Я стою рядом с такси на парковке аэропорта и смотрю на сумки, которые я только что вытащил из багажника. Черной сумки нет. У меня проблемы. Я поворачиваюсь к Элис и говорю «Небольшая проблемка». Слова, которые она произносит, я не привык слышать из ее рта. Выговорившись, она смотрит на меня и начинает хохотать. «Господи, иногда ты бываешь таким идиотом! Как у тебя вообще получилось стать врачом?» Я пускаю голову, радуясь, что мне не нужно вытаскивать фрагменты ее обручального кольца из своего лба. Мне повезло иметь отходчивую жену. Уильям смотрит на нас из коляски, не подозревая, что у него нет еды, подгузников и игрушек, а запас одежды ограничен боди, лежащим в нашей сели сумки. У нас нет времени, поэтому нам ничего не остается, кроме как направиться в здание аэропорта. Я иду и удивляюсь, что до сих пор женат. Суббота, 9 февраля, 11 часов 15 минут. Проходит чуть более часа, и удача до сих пор не с нами. Элис с Уильямом на руках смотрит на меня с другой стороны металлодетектора. На ее лице появляется озадаченная улыбка. Неужели ей весело? Вызывая раздражение нетерпеливых охранников и растущей очереди, я пробую еще раз. «Эта грёбаная коляска должна легко складываться. Именно поэтому мы заплатили за нее так много. Несмотря на все усилия, эта якобы складная коляска отказывается складываться. Чудесно! К моему стыду, мать под прикрытием, я говорю под прикрытием, потому что ее ребенка нигде не видно», переступает через ограждение, нагибается и нажимает на поразительно хорошо спрятанную, хотя ярко-красную, кнопку на коляске Уильяма. Я стою и наблюдаю, со смесью стыда и облегчения, как эта дурацкая коляска мгновенно складывается. «Сложная штука», — шутя говорю я своей анонимной помощнице, ожидая родительской солидарности. На ее лице появляется улыбка, которая говорит, «Вовсе нет, это ты идиот». «Теперь, когда я, наконец, могу забыть о своем позоре и воссоединиться с семьей, я прохожу через металлодетектор. Он пищит. Как же иначе? Не могли бы вы отойти в сторону, сэр?» «Ради всего святого!» Понедельник, 11 февраля. «Покрытые коркой желтоватые пузырьки вокруг рта меня настораживают.» У этого мальца импетиго распространенная и относительно неопасная детская кожаная бактериальная инфекция. Она очень легко передается при прямом контакте. Поэтому наши сели с сердца уходят в пятки, когда малыш с импетиго подходит к Уильяму, лежащему в кресле-мешке, в яслях. Мальчик с импетиго натирает руками, несомненно, он только что трогал ими свой инфицированный рот, лицо Уильяма. Чтобы убедиться, что заражение точно произошло, Уильям пытается взять в рот один из пальцев мальчика. Замечательно. Среда, 13 февраля. Сегодня я думал о миссис Сталли. Понятия не имею, почему мои мысли устремились к ней, но так произошло. Я часто вспоминаю пациентов в самое странное время, когда засыпаю, выбрасываю мусор или, как сегодня, наношу солнцезащитный крем на плечи. Миссис Сталли. Господи, как она промыла мне мозги! Похоже, от нее не скрыться. Четверг, 14 февраля. Какая чудесная неделя! Когда мы с Элей вдоль бассейна, держась друг за друга, ради большей устойчивости и, конечно, от взаимной любви, мы радостно и непринужденно болтаем, отключившись от проблем, оставшихся дома. Во время отпуска мы активно обсуждаем наш переезд в сельскую местность. Теперь мы на стадии планирования и к нашему большому облегчению с января верны принятому решению. Я думаю, не столкнуть ли мне Элис в бассейн, но решаю, что она этого не заслужила. Она же с пониманием отнеслась ко мне, когда я ставил все вещи нашего сына в сумке, удобно устроившиеся на стуле в нашей гостевой комнате. В Англии. Мы думаем, не выпить ли еще джин-тоник на балконе нашего номера, но затем вспоминаем о Уильяме. «Нашем сыне!» «Черт! Черт!» Мы расцепляем руки, и Элли смотрит на время. 23.37. Уильяма нужно было забрать из яслей Думаю, этот сервис предназначен лишь для того, чтобы позволить родителям напиться. 37 минут назад. Мы забыли о сыне. Какая позорная запись в книге жизненных результатов. Через 5 минут, ровно в 23.42, мы врываемся в двери яслей сдержанные смеющиеся. Две оставшиеся подростки поворачиваются в нашу сторону. По их лицу видно, что они считают нас ужасными родителями, но согласно политике отеля, родителям надо позволять делать то, что им хочется, поэтому они лишь говорят, что сидеть с Уильямом было одно удовольствие. Вероятно, они имели в виду, что он спал, а они сидели в Инстаграм. Я осматриваюсь. «Блин, в Яслях не осталось детей, кроме нашего». Я надеялся, что мы будем не единственными безответственными родителями. Мы подходим на цыпочках, громко и неуклюже, к крепко спящему в кроватке Уильяму. Одно ухо игрушечного зайца крепко зажато в крошечные ручки, а второе, мокрое и потрепанное, находится рядом с ртом Уильяма. Согласно плану, придуманному нами еще до входа в ясли, я беру Уильяма на руки. Это оказалось просто. Поскольку мы оба пьяны... «Именно мне следует нести Уильяма в отель, так как в случае падения я смогу использовать свое крупное тело, чтобы смягчить удар». «Да у нас просто кричит ответственность!» Он немного шевелится, когда я прислоняю его голову к своей груди. Я смотрю на него. «Если нам повезет, то алкоголь в моем дыхании успокоит его и не даст расплакаться, если он проснется по пути в гостиничный номер. Когда я направляюсь к выходу из яслей, Тяжесть спящего сына наполняет меня отрезвляющим спокойствием. Я смотрю на жену и улыбаюсь. Она определенно покачивается. Или я? Мы извиняемся за опоздание. Я объясняю, что одному из гостей потребовалась медицинская помощь, но на самом деле это ложь во спасение. Благодарим нянь. Позднее Элис сказала мне, что я, возможно, назвал их медсестрами, но она не уверена. И уходим. Да, пьяные. Да, безответственные но полной любви и счастья. Мы втроем возвращаемся в гостиничный номер, чтобы провести там заключительную ночь семейного заграничного отпуска с Китлов. День Святого Валентина уже не такой, каким он был прежде. Пятница, 15 февраля. У Уильяма пока нет Эмпетигу. Это настоящее медицинское чудо. Мальчика с Эмпетига посадили на карантин после того, как я перекинулся парой слов с менеджером Ясли в начале недели. Суббота, 16 февраля. Дежавю. Я снова стою перед металлодетекторами и не могу сообразить, как сложить эту грёбаную коляску. Понедельник, 18 февраля. Я усиленно пытаюсь вспомнить, не разозрил ли я сотрудников регистратуры, прежде чем уехать в отпуск на прошлой неделе. Я уверен, что нет, но они почему-то записали мистера Бона первым на сегодняшний день. Ненавижу понедельники. Я неохотно наклоняюсь и всматриваюсь в зернистую фотографию, которую он показывает мне на телефоне. Я вижу нечто похожее на туго затянутую коричневую сумку на шнурке. «Это мой анус!» Я покорно киваю. «Конечно, это его дурацкий анус. Разве я заслужил смотреть на что-то другое в свой первый день после отпуска?» «Ясно. Это единственное слово, которое я могу выдавить из себя». Мистер Бон объясняет, что он сделал фото сегодня утром, чтобы я посмотрел на его проблему. Я не говорю ему, что все, что я вижу, это туго затянутая коричневая сумка на шнурке, поэтому мне приходится поверить ему на слово. Если бы мне хотелось поспорить, то я мог бы сказать, что анус может принадлежать кому угодно, однако сегодня не подходящий для этого день. Такое можно было бы сделать в пятницу. Мистера Бона беспокоит анальный зуд. Господи, семейный отпуск с Китлов теперь кажется мне давним туманным сном. Поерзав на кресле, последнюю неделю мои ягодицы находились только на шезлонге и мягкой барной подушке, я предлагаю ему взглянуть на его проблему. «Мой анус?» Я вздыхаю. Вряд ли я бы сейчас стал говорить о своем анусе, не так ли? Я не позволяю этим словам покинуть мой рот. Глубокий вдох. «Да, мистер бон ваш анус». Реакция мистера Бона, вцепившегося в пряжку ремня, говорит мне о том, что об этом не может быть и речи. Я, невпечатленный и уставший, переношу вес тела на левую ягодицу и опираюсь на подлокотник, словно моему телу тяжело находиться в вертикальном положении. Я не могу эффективно лечить то, что не вижу, вы ведь это понимаете? Спустя две минуты дальнейших дебатов и дискуссий о том, чтобы показать мне анус, я понимаю, что мистер Бон не собирается сдвигаться с места. Он считает, что у него глисты, поскольку зуд усиливается ночью и хочет получить рецепт на мебендазол, антигельминтный препарат. Мне интересно узнать, что, по его мнению, я должен был различить на этом селфи, но у меня нет на это энергии, ведь мой мозг до сих пор в Марокко. Стараясь скрыть раздражение, я объясняю, что он может купить данный препарат в любой аптеке. Рецепт не требуется. Он удивляется, услышав, что лекарство будет стоить дешевле рецепта на него. Мистер Бон говорит, что он якобы не платит за рецепты на лекарства. Я уверен, что это чепуха. Пролистав его карту, я убеждаюсь, что это действительно чепуха. Он не входит ни в одну из десяти категорий пациентов, освобожденных от оплаты рецептов. Я объявляю ему об этом, и он, к счастью, со мной не спорит. Маленькая милость с его стороны. Пожимая ему руку, Я говорю, чтобы он вернулся, если лечение ему не поможет. Но в таком случае будьте готовы показать мне свой анус, — говорю я. Это требование, а не просьба. Когда дверь за ним закрывается, я обхватываю голову руками. Никто, абсолютно никто не должен произносить слово «анус» так много раз в мой первый рабочий день. Среда, 20 февраля. Я взорвусь, если еще раз услышу о поставленных перед нашей клиникой задачах. Подам заявление на увольнение и убегу отсюда в лучах народной славы. Напоминания о них в электронных письмах, на собраниях, вроде того, с которого я только что выполз. На таких встречах из меня методично выбивают всю радость от работы, а каждую задачу разбивают о мою голову. И, конечно, я слышу о них тихие напоминания от коллег в коридорах. Мое любимое напоминание я получил вчера в середине дневного приема. Мне пришло срочное СМС от доктора Фила, почему я не провел осмотр стоп-пациентки в рамках ежегодного скрининга диабета второго типа, вчера, когда она пришла ко мне на прием. Знаете, доктор Фил, поскольку пациентка пришла обсудить со мной интрижку мужа и разрушение ее семьи на миллион крошечных фрагментов, с моей стороны было бы странным попросить, пока она обливалась слезами, сбросить туфли и стянуть носки, чтобы я пощекотал ее стопы монофиламентом. Примечание. Используется для определения характера тактильной чувствительности пациентов, страдающих диабетической нейропатией, чтобы соответствовать поставленным задачам. Конечно, рациональная часть моего мозга, мне кажется, с каждым днем она становится все меньше, сочла такой ответ слишком агрессивным, поэтому я просто проигнорировал сообщение и удалил его. Путь к самосовершенствованию продолжается. Цели, которые так меня раздражают, называются целями по качеству и результатам лечения, и их достижение позволяет клиникам, вроде той, где я работаю, получать дополнительные деньги и, очевидно, улучшать качество работы с пациентами. Например, если бы у нас было 200 пациентов с диагнозом «гипертония» – «высокое артериальное давление», то клиника получила бы дополнительные деньги при условии, что нам удастся нормализовать давление у 90% из них так, чтобы оно было ниже 140 на 90 мм рт. столба. Если бы мы нормализовали давление только у 89% пациентов, то клиника не получила бы дополнительных средств. Меня не смущает само намерение. В конце концов, снижение артериального давления снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, Однако меня смущает, что нас не поощряют за достижение лучших результатов для пациентов за счет профилактики. Например, нам не платят за каждого пациента, у которого нет гипертонии, благодаря тому, что мы продвигали физическую активность, диету с низким содержанием соли и успешное управление стрессом. Фокусироваться на пациентах, у которых давление уже повышено, неправильно поскольку вместо того, чтобы решать уже существующую проблему, желательно изначально не допускать ее возникновения. Чтобы противостоять этому подходу, терапевты уделяют все больше внимания разнообразным социальным мероприятиям, от садоводства и кулинарии до знакомств для одиноких людей и советов по здоровому питанию и спорту. По моему мнению, мы душим пациентов своими поставленными задачами в самые смутные, неприятные и непонятные для них времена. Мы заставляем их приходить на консультации, где им нет места. Я стал терапевтом, чтобы помогать людям, а не ставить галочки ради дополнительных денег. Четверг, 21 февраля. Утром я открыл электронный ящик и увидел еще одно письмо о поставленных задачах. С днем рождения меня! Понедельник, 25 февраля. «Вы не можете водить машину, работать, находиться в ванной один, ходить плавать в одиночестве, залезать на лестницу без присмотра, я делаю паузу, и заниматься чем-либо в этом роде». Питер смотрит сквозь меня. Для него это кошмарный понедельник. Я почти вижу, как мои слова оседают у него в голове. Поднятый ил на морском дне. Я сижу напротив него в разгаре оживленного приема, наклонившись вперед и положив руки ладонями кверху. Я просто жду его реакции. Ничего. Я даю ему больше времени. Такие новости всегда шокируют. Пластырь можно отдирать либо медленно, либо резко. Я всегда делаю это резко. Я покашливаю. Этот не слишком тонкий намек заставляет его взглянуть на меня. «Вы понимаете, что я вам говорю?» Он кивает. «Я прищуриваюсь, не веря ему». Я знаю, что он слышит меня, но, судя по языку его тела и молчанию, не уверен, что он меня понимает. У Питера был эпизод потери сознания, когда он шел в ресторан с женой на прошлой неделе. Он его не предчувствовал. Предупреждения, например, головокружение или затуманенности сознания, не было. Упал вперед, тело обычно падает назад, если защитный механизм успевает сработать. Несколько минут после прихода в сознание не мог вспомнить, где он находится. Ему казалось, что он в гараже, где он работает автомехаником, и чувствовал сильную физическую усталость еще три дня. При обычном обмороке, который происходит, когда артериальное давление падает и кровь перестает поступать к мозгу, такие симптомы отсутствуют. Пока я осторожно сообщаю эти неприятные факты Питеру, он моргает все чаще, выходя из своего мира и возвращаясь ко мне». Я продолжаю, пользуясь его вернувшимся вниманием, и объясняю, что мы не можем исключать другие причины потери сознания, в том числе и припадок. Я вижу, как у Питера в голове загорается лампочка, и, пользуясь возможностью опровергнуть весь этот кошмар, он говорит, что у него точно не было судорог рук и ног. Хорошая попытка. Я бы поступил так же. Я объясняю, что, к сожалению, есть много видов припадков, в том числе те, при которых у человека отсутствуют судороги. Если бы в тот момент он был воздушным шаром, я был бы гигантской иглой. Я даю ему направление к неврологу, работающему в клинике лечения эпилепсии при местной больнице. Пока он не обратится к специалисту, ему следует воздержаться от всего, что может причинить вред ему или окружающим, если он потеряет сознание. Таким образом, пока ему нельзя одному лежать в ванне со свечами. Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя себя ужасно, понимая, что для него это травматичная новость. Хотя мне очень хочется сказать, возможно, это был обычный обморок, так что не стоит волноваться, приятель. В его истории есть красные флаги, предупреждения о более серьезном заболевании, на которые я не могу закрыть глаза. Хуже всего то, что его работодатель точно захочет знать, что с ним происходит. Если в его справке будут слова «припадок» или «потеря сознания», то Питера наверняка уволят, естественно, сославшись на какую-то другую причину. К сожалению, такие слова не забываются, даже если невролог решит, что все в порядке. Я встаю, пожимаю Питеру руку и объясняю, что использовал в его справке самые общие медицинские термины, известные человечеству, чтобы на работе не догадались, что мы подозреваем припадок. Мне нравится Питер, и я очень надеюсь, что неврологи ничего у него не обнаружат. Но если они все же что-то найдут, то я буду вынужден поставить в известность работодателя Питера и агентство по лицензированию водителей и транспортных средств, если он сам этого не сделает. Однако я очень надеюсь, что делать это не придется ни мне, ни ему. Вторник, 26 февраля. Я сижу, не зная, как перебить миссис Уэллс и сказать, что ей точно не требуется анализ крови на состояние предстательной железы, которой она требует. В нем никогда не будет необходимости. Среда, 27 февраля. Это заблуждение, что британские врачи дают клятву Гиппократа. На самом деле мы вообще не даем никакой клятвы. Кроме того, нет закона, который обязывал бы нас оказывать людям медицинскую помощь в нерабочее время. Сегодня все гораздо прозаичнее, и мы просто придерживаемся этического кодекса, изложенного в книге Генерального медицинского совета «Хорошая медицинская практика». Мы, терапевты, также следуем руководящим принципам из сборника Королевского колледжа терапевтов. В книге говорится о профессиональном поведении и обязательствах перед пациентами и обществом в целом. Можно сказать, что это искусственный моральный компас. Поэтому, когда я стою наверху лестницы железнодорожной станции и вижу, как женщина средних лет падает на ступеньки лицом вниз и начинает соскальзывать, я не могу просто вежливо перешагнуть через нее. Когда я, наконец, подбегаю к ней, она уже целует нижнюю ступеньку. Первое, что приходит мне в голову, это «Какое счастье, что она еще жива!» Ей, вероятно, было непросто преодолеть таким способом половину лестницы. Она в сознании. Галочка. Левая половина ее лица уже не похожа на правую, и бетонные ступеньки под ней теперь багровые. Пол галочки. Ситуация сложная по ряду причин. Во-первых, ее лицо все еще на нижней ступеньке, а стопу на шестой. Это значит, что ей чертовски тяжело двигаться. Почему? Что ж, после настолько неудачного падения с лестницы риск травмы позвоночника очень высок. Во-вторых, она невероятно зла. И из-за этого она полностью игнорирует все инструкции, которые я ей даю. Например, сейчас я говорю ей «Пожалуйста, нет, пожалуйста, ой, нет, нет, нет, не двигайтесь, черт возьми!» Ирония в том, что хотя алкоголь способствовал ее падению, он наверняка сейчас облегчает боль. В-третьих, я страшно голоден и пытаюсь успеть на один из редких ужинов с друзьями. Я ложусь перед ней, прижавшись урчащим животом, без шести кубиков, к земле и зажимаю ее голову руками. Поскольку я знаю, что в ее легкие поступает воздух, это точно, ведь она истерически орёт Мне остается зафиксировать цервикальный отдел ее позвоночника, шею проще говоря, пока не приедет скорая помощь и не иммобилизует ее позвоночник. Только после этого ее можно будет переместить. В таком случае мы сведем к минимуму риск повреждения позвоночника и предотвратим необратимый паралич. По этой же причине людей иногда оставляют в машине после автомобильной аварии. Безопасно извлечь их может только специально обученная бригада. Разумеется, если автомобиль не горит и риска взрыва отсутствует. Поскольку моя пациентка не горит, не взрывается и все еще дышит, я решаю дождаться в таком положении скорой помощи, которая, как мне сказал персонал станции, уже едет. «Быстро». Час спустя, когда я, наконец, приезжаю в ресторан, у парней уже уносят закуски. Хлебная тарелка разграблена, первая бутылка вина осушена. Я заказываю пиво и вспоминаю, как женщина уносила весьма впечатляющая бригада скорой помощи. Она лежала на спинальной доске с мобилизованными головой и шеей, зажатыми между двумя оранжевыми блоками. На ней также был сине-белый воротник. Хотя я понимаю, зачем нужен свод руководящих принципов, я не нуждаюсь в нем, чтобы быть этичным и вполне доволен собственным моральным компасом. Я смотрю на своих старых друзей и улыбаюсь. Извините, парни, я сильно опоздал. Проблемы с транспортом. Начинаем запоздалый день рождения. Четверг, 28 февраля. Сегодня я наконец нашел свой трудовой договор. В дальнем углу шкафа с одеждой. Логичное место. Делая глоток пива, я просматриваю его и нахожу то, что искал. Нужно уведомить работодателя об уходе с работы как минимум за шесть недель. Я сажусь на кровать и хлопаю руками по бедрам. Не знаю, от чего меня тошнит, от радости или волнения. Я смотрю на Элис, чтобы успокоиться. Она говорит, что дело не в волнении, а половине бутылки пива, которую я только что выхлебал. Слова поддержки, как всегда». Я перевожу взгляд на Уильяма, но он просто лежит лицом в ковре.